Конечно, много есть тупоумных друзей и развратителей женщин среди ученых-ослов мужского пола, которые советуют женщине отделаться таким путем от женственности и подражать всем тем глупостям, каким болен европейский мужчина. Больна европейская мужественность которые хотели бы не извести женщину до общего образования, даже до чтения газет и политиканства. В иных местах хотят даже сделать из женщин свободных мыслителей и литераторов Как будто нечестивая женщина не представляется глубокомысленному и безбожному мужчине чем-то вполне противным или смешным. Почти всюду расстраивают их нервы самой болезненной и самой опасной из всех родов музыки, нашей новейшей немецкой музыкой и делают их с каждым днем все истеричнее и неспособнее к выполнению своего первого и последнего призвания рожать здоровых детей. И вообще, хотят еще более культивировать и, как говорится, сделать сильным слабый пол при помощи культуры. Как будто история не учит нас убедительнейшим образом тому, что культивирование человека и расслабление, и именно расслабление, раздробление, захирение силы воли всегда шли об руку и что самые могущественные и влиятельные женщины мира, наконец, и мать Наполеона, обязаны были своим могуществом и превосходством над мужчинами силе своей воли, а никак не школьным учителям. То, что внушает к женщине уважение, а довольно часто и страх – Это ее натура, которая натуральнее мужской, ее истая, хищническая, коварная грация, ее когти грицы под перчаткой, ее наивность в эгоизме, ее неподдающая совоспитанию внутренняя дикость, непостижимая, необъятная, неуловимая в ее вожделениях и добродетелях, что при всем страхе внушает сострадание, этой опасной и красивой кошке-женщине, так это то, что она является более страждущей, более уязвимой, более нуждающейся в любви и более обреченной на разочарование, чем какое бы то ни было животное. Страх... И сострадание с этими чувствами стоял до сих пор мужчина перед женщиной, всегда уже одной ногой в трагедии, которая терзает его, в то же время чаруя. Как? И этому должен настать конец? Расколдовывание женщины уже началось, и женщина будет делаться постепенно все более и более скучной. О, Европа! Европа! Мы знаем рогатого зверя, который всегда казался тебе особенно притягательным, от которого тебе все еще грозит опасность. Твоя старая басня может еще раз стать историей, еще раз чудовищная глупость может овладеть тобою и унести тебя. И под нею Не скрывается никакой бог, нет, только идея, современная идея.